Глава 14. В домике у рыбаков я погостил совсем чуть-чуть, выпил кофе и немного обсох, в шкафчиках откопал почти чистую сине-зелёную куртку, там же нашёл комбинезон и белую строительную каску. Взял только куртку, остальное аккуратно спрятал на место. Иллюзии, что рыбаки не спалят, что кто-то был в их доме, у меня не было. И замок сломан, и кофе исчезл. как в кофейнике, так и вся же стена банка. Мимо за окном проехала машина, потом прошёл пеший патруль. Я проследил за ними, пока обзора из окошка хватило. Обычные мужики с поправкой на то, что африканцы. Даже не злупные бандиты из чёрных кварталов, как в американских фильмах, те, что с банданами, завязанными на лбу и здоровыми пушками, которые они не умеют держать правильно. Нет, гуанная бывший фермеры, не дисциплины, не ответственного подхода к своим обязанностям. Мне же лучше. Я выскользнул за дверь и держась подальше от освещённых участков, пошёл изучать территорию. Добрался до резервуаров, хотел понять, как их открыть, чтобы устроить небольшую промышленную аварию с огненным потопом. Но вообще не понял, как тут что работает. Какие-то лестницы, красные пожарные трубы и ни одного крана с табличкой выливать горючие смеси здесь. Возможно, сверху есть такая табличка или, наоборот, под землей. Попробовал вызвать по рации Вадика, потом Макферси, потом, скрипя зубами, даже Джерри, но все абоненты вне зоны действия сети, то есть, предположительно, в зоне действия глушилок Соломона. Ладно. буду искать другой способ и сам справлюсь. Дайте только местный склад со взрывчаткой найти. Я обошёл резервуары, всё время держась в слепой зоне прожектора и вышел к административному зданию, очень похожему на общаги в кампусе. Три этажа, вход с казарьком и какой-то вывеской, на которой я бы и при свете ничего бы не смог разобрать. Света перед входом нет. Из пары окон на третьем только что-то слабо горит, типа свечки. Перед зданием парковка места на 30, но занято сейчас было всего четыре. На самом удобном месте возле входа стоит тонированный Гелендваген. Чуть дальше с краю раздолбанный Nissan и два микроавтобуса. Эх, проходить здесь сейчас операция Красных волков. Мы бы сняли охранку на прожекторах. заминировали бы тачку Соломона и все резервуары, а потом устроили бы здесь локальный арбангидун. Я подобрался к дому и пошёл, пригибаясь под открытыми окнами. Удивительно, но это было первое здание во всём фри-тауне, где не было решёток. Не то, что на первом этаже, вообще ни на каком. Заглянул в окно из окон, потом в следующее, и там и там Комнаты, когда-то бывшие офисными, а сейчас переоборудованные в жилые на двух или трёх присутствующих в номерах постояльцев. Больше матрасов до полу не помещалось. Опять размечтался, представляя, как пускаю в комнату какой-нибудь убойный газ, а потом прикрываю окошко. Можно было попробовать влезть и ножом разделаться со спящими. Ну так, можно до вечера обходить все комнаты. Да и не реально это. Плотн там лежат. Пока одного в вечный сон отправишь, на второго наступишь. Я проверил ещё несколько окон, и везде картина повторялась. В угловой комнате только железс был один, но был такой огромный, что помещался только на двух матрасах. За домом шёл ряд цистерн, бочек, Стоял погрузчик и ещё какая-то дурная спецтехника непонятного назначения. Под ней я и спрятался, пропуская очередной патруль. Этих было трое, и выглядели куда серьёзнее. Камуфляж, автоматы, на головах чёрные береты, скорее всего, парни из армейских. Но серьёзности им этого не добавило. Хихикая, они подошли к окну, что-то спёрли со стола. и под сонный окрик убежали, продолжая ржать. Выбраться сразу не получилось. В нескольких окнах зажегся свет под недовольные крики. В поисках шутников по парковке стал бегать луч фонарика. Посветили и вокруг моего убежища. А потом народ начал просыпаться. Зевающий бугай вышел на улицу, покурил на лавочке, А потом стал разминаться и сорвался на утреннюю пробежку. Подъехала техничка, из которой вышли двое и скрылись в доме. Через пару минут вышли сменщики, и о чем-то оживленно беседовали, заправили Toyota из канистры. Им явно не хватило, потому что тон изменился, один даже порывался пойти в дом на разборке, но не дошёл. Зашипела Раца, И парни по-быстрому загрузились и уехали. Но почти сразу приехал кто-то ещё. Потом из здания потянулись люди, запахло едой. Я и оглянуться не успел, как рассвело, и в лагере начался рабочий день. А на каждую мою попытку сменить укрытие постоянно кто-то объявлялся. Складывалось впечатление, будто я не в городе, который захватили зомби. а на обычном промышленном объекте из старых советских фильмов. Вот артель строителей куда-то пошла, вот комсомолки с тайкой полетели, вот повар помои вынес в канаву выливать, а вот молодые бойцы проснулись, но пока заняться нечем, мяч гоняют. Неправильно у вас здесь все, слишком расслабленное. Я ждал. лежал под махиной и молился, чтобы из-за ней не пришёл какой-нибудь стахановец, а то погрузчик уже увели. Считал людей, пытался проследить их перемещение. Остальных потоков было 4. В сторону ворот, на выезд с базы, туда в основном шёл народ с оружием, в сторону высокого кирпичного гаража куда курсировали молодые, перевозбуждённые парни и довольно быстро возвращались, но уже с оружием в руках. Третью группу составляли неорганизованные работяги. Выходили из здания пачками и метров через 100 рассыпались по территории. Самым интересным отрядом оказалась стайка девушек в одноразовых защитных комбинезонах, в шапочках и с противогазами. у кого в руках, а у кого на шее. И одна из них сильно напоминала Чику. Прям радости в них не чувствовалось. Уставшие, изможденные лица, неровная походка, какие-то странные врачи или ученые. Шли они к отдельно стоящему ангару, из окон которого через какое-то время повалил густой дым. «Хм...» представить, что Соломон также взялся за изучение зомби и устроил там крематорий для жертв неудачных экспериментов. Я не смог. Уж скорее амфетамин или что-то похожее там варят. С тачкой подкатили мои рыбаки, сдали улов повару и стали робко, но настойчиво приставать к какому-то бойцу, который возился под капотом Гелика. Тот отмахивался как мог, но потом сдался и побежал в здание вернулся минут через 10 вместе с Соломоном рыбаки мелись ну потом тот кто постарше показывая рукой в сторону своей хижины всё-таки начал говорить жалуется зараза что кофе его спёрли но думает на местных про диверсанта бы иначе рассказывал на бой бы призывал а тут явно просто просит навести порядок Соломону просьба мужика не понравилась. Он выхватил мачете, замахнулся и стал поливать мужика отборным африканским матом. На шум из дома выскочило несколько бойцов с оружием на готове, но, как увидели причину недовольства шефа, так постарались незаметно сдать назад. Под горячую руку психа никто не хотел попадать. Блин, даже жалко парней, считай, подставил их. Я сдвинулся ближе к широкой гусенице, за которой прятался уже несколько часов, от полсда назад, чтобы дуло автомата не торчало и прицелился в Саламона. Так себе позиция, метров 50, он стоит ко мне боком, но в принципе, работать можно. Один выстрел и сразу можно кучу проблем решить. Плохо только, что не моих. Себе-то я их только создам. Соломона, так и опустив шевамочета, позвал водитель гелика и протянул ему рацию из машины. О чём говорит местный бус, слышно не было, но видно было, что он посмотрел на часы, потом махнул рукой на рыбаков, и тех моментально, как ветром сдуло. Соломон договорил, залез в машину и начал давить на гудок автомобиля. Серия коротких Будто на встречке свадебный кортеж приветствуют. Из дома повалил народ. Некоторые прямо из окон первого этажа выпрыгивали, выбегали на парковку и строились в кривые, довольно хаотич дошренги. Соломон прошёлся мимо строя, что-то увлечённо рассказывал, жестикулируя мачете, а потом показал в сторону ворот. Часть бойцов впихнулась в микроавтобусы. Остальные пешком, перейдя на бег, ломанулись туда, куда показывала мачете. Селамон вернулся в Гелик и поехал следом. Я насчитал почти 40 человек, с учётом тех, кто уже перекрыл лагерь выживальщиков, и тех, кто раньше ушёл к воротам. Макферси, я не завидую. Я выждал ещё минут 15, но улица опустела. Ни патруля, ни опаздывающих на работу, только рыбаки вернулись и спорили с кем-то через окошках. Я выпал с другой стороны спецтехники, просканировал дорогу и под прикрытием бочек, а потом и контейнеров, стал пробираться к домику, откуда народ возвращался с оружием. Гараж метра 4 в высоту, чем-то похож на трансформаторную подстанцию. Как была возле родительского дома, и куда строго-настрого даже приближаться не разрешали. Двойные стальные ворота, одни заколочены, а у вторых на 90° в створке распахнуты. Окна отсутствуют, только под крышей несколько решёток. Я подошёл с глухой стороны и тихонько сместился к воротам. Заглянул в щель и действительно обнаружил оружейную. Целый склад оружия, стеллажи с ящиками уходили вглубь помещения. В метре от входа установили решётку на весь проход. В центре сделали окошко и стойку выдачи, наподобие, как в банке было, только кустарного производства, из околоченная фанерными щитами нижидь частью. В глубине мелькнула тень, чья-то спина. В остальном тихо. Только вентилятор гудит и щёлкает лопастью, будто цепляется за что-то. И за самим зданием тарахтит бензиновый генератор. Я просочился внутрь и присел в углу, так чтобы меня не заметили из окошка. С другой стороны от стойки была дверь, но к шаманам местным не ходи, заперта. Я выглянул над фанерой и разглядел местного кладовщика, зависшего перед вентилятором. Жарковато ему здесь. Одет налегке, серая футболка, камуфляжные шорты и шлепанцы. Если бы не наплечная кобура под мышкой, я бы даже сказал, что по-домашнему. Но как до него добраться, я не представлял. Даже пристрели я его там или забодай там агавком, внутрь-то я не пройду. А я понял, что мне туда очень надо, когда рядом со спиной мужика Разглядел характерные силуэты сложенных в ряд помповых гранатомётов ГМ-94. Вот такого мне точно не хватало, когда мы егеря слона боем валили. Легче, короче, удобнее, а главное, 4 выстрела можно зарядить и снаряды на любой вкус, цвет и способ поражения неприятеля. Осталось забрать Мужик так и стоял, спиной, раскинув руки перед вентилятором, будто на титанике на носу стоит. Я выскользнул на пустую улицу и обошёл здание. Нашёл кабель, свисающий из маленького окошка, и пошёл по нему в сторону свалки из пустых оружейных ящиков, среди которых на свободном пятачке стоял работающий генератор. А показания счётчиков-то не сдаём. Я улыбнулся и щёлкнул выключателем. Вернулся к воротам и уже собрался закрыть первую створку, чтобы по полной устроить кладовщику порівку, но услышал, как звенит связка ключей и щёлкает замок. Дождался, когда скрипнет дверь, и метнулся внутрь, держа в одной руке пистолет, а в другой топор. Земля лежит бордой в пол. Работает Мосэнергосбыт. На кураже само вырвалось, а мужик всё равно не понял. Кладовщик подпрыгнул от неожиданности, выровнял ключи, попытался развернуться в воздухе и бросился к двери. Я успел ударить его по ногам и уже упавшего припечатал топором, и стараясь сильно не пачкать пол, поволок тело внутрь. Задвинул за груда ящиков. Может, потом не сразу спалят. Вернулся к воротам. Удостоверился, что все спокойно. Бегло осмотрел полки. Богато. Но ничего такого, чтобы меняться или тащить дополнительный груз, только патронов нужных бросил в рюкзак несколько пачек. Другое дело, девяносто четвертый ГМ. Работает как помповое ружье. Максимальная дальность пятьсот метров. Минимальная десять. Эх, была бы возможность, все бы забрал. сватил ближайший гранатомёт, разложил приклад, дёрнул помпой, пощёлкал, осмотрел и начал заряжать, чередуя разные типы снарядов, лежавших в коробках на полке. Кумулятивное, осколочное, термобарическое. На соседней полке нашёл подсумок на 12 гранат и также вперемешку всё заполнил. Перед выходом Ещё скрыл ящик с обычными гранатами и с трудом, погасив просыпающийся приступ жадности, взял всего две гранаты. Попробовал, смогу ли хоть подпрыгнуть с таким весом и понял, что не могу дышать. Не от тяжести, а просто потому, что воздуха в помещении нет вообще. Вот и первый раз вспомнил прохладный ночной океан. С грустью посмотрел на оставшиеся запасы, помахал им Но как говорится, обещал вернуться. Закрёл дверь на замок, забрав с собой ключи и вышел на улицу. Огляделся, никого. Закрыл первую створку, потянулся ко второй, размышляя, где бы ещё табличку найти. Перекур 10 минут. Смахнул пот со лба и резко похолодел, когда услышал за спиной шум автомобиля. Юркнул в открытую створку исместился за стену, в надежде, что меня не заметили. Зря он надеялся. Машина дала по газам, стала сигналить, и в металлическую дверь попали первые пули. Я притих, дождался, когда заскрипели тормоза, и высыпал в дверь гранатомёт. Машина остановилась в метрах 15 от гаража. Бойцы ещё только открывали двери, как я выстрелил. Взрыв скрежет металла, звон брызгнувшего стекла на бетонную дорогу, и всё это подвопли раненых. Не выпуская гранатомёт из рук, я бросился обратно к спецтехнике, за которой провёл всё утро, и выпустил второй снаряд в тёмный дверной проём, где мелькнули люди. Подъездную дверь снесло, а внутри вспыхнуло пламя. Кто-то горящий вывалился на ступеньки, Я побежал дальше, пока резервуары не оказались в прямой видимости. Спрятался за поддоном, заставленным кирпичами, дозарядил две гранаты и, выглянув из-за кирпичей, пальнул в ближайший бак. Попал в середину, наслаждаясь яркой огненной вспышкой, но не занялось. Пустой он там, что ли, был. Перевёл гранатомёт на следующий, с которого ночью светили прожекторы. и снова выстрелил. Вот там уж полыхнуло вовсю. Пламя, как волной, окатило бок резервуара и взметнулось вверх. Если и были там какие-то часовые, то в густом чёрном дыму, в лучшем случае, уже одни головишки бегают. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло", проборчал я и выпустил навесом ещё две гранаты в дальние резервуары. Из-за дыма даже не смог понять, попал ли. Времени разглядывать не было. По дороге в мою сторону ехало две машины. Одна свернула раньше в сторону резервуаров, а вторая проскочила к горящему подъезду жилого здания. Из нее выпрыгнули работяги, и, схватив огнетушители, бросились в подъезд. Я не стал бешать, пробежал мимо. только переждав, пока с мигалкой промчится пожарная машина и пробежит очередная партеры батях. Я не прятался, ну и дорогу старался никого не пересекать. То, что я белый, конечно, бросалось в глаза. Я поймал пару косых взглядов, скользнувших по спецовке и рюкзаку, но точно я такой был не один. И сейчас видел парочку И повар, забиравший улов у рыбаков, явно был из Европы. На подходе к зданию, где скрылись женщины в противогазах и откуда тоже валил дым, я заметил двух охранников. Притормозил и свернул через очередную гору стройматериалов на соседнюю дорожку. Подкрался ближе и открыл огонь из автомата, двумя короткими очередями срезав бойцов. увлечённых лютым пожаром над резервуарами. Я сам залюбовался. Любой пироман бы локти кусал от зависти. Тот дымок, который шёл из-под крыши ангара, по сравнению с тем, что творилось на нефтехранилище, тянул в лучшем случае на последнюю затяжку в промокшей сигарете. За дверью в ангар обнаружился ещё один охранник, пытавшийся наладить эвакуацию женщин из здания. Получалось у него не очень. Он стоял на пороге толстой пластиковой шторки, постоянно кашлял и звал людей на выход. Но переступить порог не решался. Я выстрелил в него, не снижая скорости, и сам закашлялся. «Чертовы химики! Они тут мед, что ли, варят?» За пленкой была лаборатория. На длинных столах стояло несколько стеклянных бочек с трубками и шлангами. просто колбы с пробирками, пластиковая и металлическая канистры с химикатами. В памяти всплыли сцены из сериала "Во все тяжкие", названия, которые иногда попадались на слух. Мефедрон, спайсы, соли, вся та галимая синтетика, которая в итоге делает человека овощем. Вот никогда не сталкивался с таким производством. Но моментально понял и ощутил, зачем они противогазы надевают. Я задрал футболку нанос, задержал дыхание и подскочил к плёнке, отдёрнул её и сразу же отскочил, потому что мимо меня, гурьбой, прикрывая головы руками, понеслись вежащие химички. И как тут чику искать? Я выстрелил в потолок и закричал: "Всем стоять!" работает госнаркоконтроль. Но меня никто не послушал, а как по-английски госнаркоконтроль я не знал, поэтому просто стал выборочно хватать самых стройных девушек за руки и отпихивать их в стены, угрожая автоматом. Срывал с них маски, смотрел в стеклянные то ли от страха, то ли от наркоты глаза и подталкивал на выход. Чи когда нашлась одна из последних, полностью невминько. Я сначала подумал, что у неё наушники под шапочкой и музон какой-то играет, но нет. Просто обдолбанная в хлам. Ладно, дома поговорим. Я схватил её за руку и потащил безвольное тело на выход.